Игорь подумал, что уже, наверное, довольно поздно, и он все на свете проспал. Только вылезать из постели и одеваться при ней он не мог. Она, словно бы поняла, ушла на кухню и крикнула оттуда. — "Поскорее, Игорек, мне скоро пора бежать. Да и родители могут с дачи заявиться, кто их знает. — Яичницу будешь? Его немного задевало, что Ника ведет себя так, словно и не было вчера между ними этого... огромного чуда ему же напротив хотелось необыкновенного носить ее на руках хотелось лепестками цветов засыпать или говорить все время стихами все казалось совершенно естественным но он постарался скрыть все эти желания а еще ему очень хотелось чтобы она не уходила он так и спросил обязательно ли надо куда то идти ну конечно солнышко а как же рассеянно ответила она раскладывая еду по тарелкам разве можно работу прогуливать?» «Наверное, она права», — рассудил он, и еще подумал, что даже не знает, где она работает. «В комбинате питания Центрального парка», — объяснила Ника. «У нас директор терпеть не может, когда опаздывают. Очень строгий». Улучив момент, он поймал ее за руку, сжал сильно и нежно. Она замерла в неловкой позе, с вилкой в другой руке Потом тихонько положила вилку, погладила его по щеке и тут же высвободилась, потому что очень торопилась. — Когда ты заканчиваешь? — спросил он. — Ну, как обычно, в пять. — Я тебя встречу, ладно? — Ни в коем случае, Игорь. — категорически возразила она. — Никогда этого не делай. Он удивился и обиделся. — Почему? — Я не хочу. — У тебя там кто-то есть? — Глупости, — отрезала она. — Просто не нужно. работа это работа и больше ничего все мое личное пусть остается в стране не понимаю хмуро сказал он долго объяснять когда нибудь поймешь просто я не хочу и вновь он испытал неприятный укол она не хотела впускать его в свою жизнь до конца так когда мы увидимся сегодня я не могу Надо на дачу продукты отвезти завтра или послезавтра. Я тебе позвоню. Наступившее отчуждение стало еще более заметным, когда прощаясь у подъезда она окоснулась его щеки уже знакомым небрежным и торопливым поцелуем. Пока солнышко. Она действительно позвонила, и они снова встретились у нее. Потом исчезла на неделю, вновь появилась, и встреча их была радостной и бурной, но всякий раз в их отношениях оставалось нечто скрытое и недосказанное, будто оборванное на полуслове. Случалось, она становилась насмешливой, даже язвительной. Состояние это приходило без видимой причины, и всякий раз Игорь испытывал растерянность от неспровоцированных уколов Ники, но прежде чем успевал рассердиться, она снова менялась, превращаясь в прежнюю Нику, внимательную и нежную. — Почему ты не хочешь серьезно поговорить? — спросил он однажды. Она взглянула на него и тут же отвернулась. — Может, не стоит, солнышко? Игорь напряженно ожидал именно этих слов, но Ника угадала и опередила его вспышку. — Ну хорошо, милый, о чем? — он пожал плечами. — А нас? У нас с тобой все славно. Разве не так? — Конечно. Вот поэтому... Ой, слушай, солнышко. — Я чуть не забыла, — перебила Ника. — К нам на работу курточку принесли, очень симпатичную. Как раз твой размер. Хочешь, я завтра покажу? — Не может же так продолжаться все время. Игорь был полон решимости довести разговор до конца. Как так? И он снова разозлился, но вида не показал, и даже постарался, чтобы следующая фраза прозвучала как можно небрежней. — Но «Ну почему бы тебе не выйти за меня замуж? — Ну что ты, — огорчилась Ника. — Чего тебе вдруг в голову пришло? Вовсе мне не хочется замуж. Вообще или за меня? произнес он так же небрежно. Да вообще, солнышко, я была уже замужем. Хватит, надоело. Да, растерял сон. Когда же ты успела? Ну вот успела. Усмехнулась она. Дело нехитрое. И давно? «Ну, как посмотреть? И развестись тоже успела. А еще раз ставить такой опыт отчего-то больше не хочется. — Почему же? — глуповато сказал он. — О, Господи! — Ника устало вздохнула и сделалась вдруг намного-намного старше Игорь. Ну, подумай, солнышко, что у нас с тобой может получиться? Жить, и то нам негде. Или ты меня к своей маме пригласишь? — А что ты имеешь против? — Да зачем же мне это? — сказала она с досадой. — В конце концов, мне и со своей мамой неплохо. Не хочу я ни от кого зависеть. — Можно снять квартиру, — упрямо говорил он. — Можно на очередь встать или что еще? Он понимал, что разговор пошел совсем не о том, но остановиться уже не мог. — Не смеши меня, солнышко, — терпеливо сказала она. — И на что мы будем жить? Разве ты хочешь, чтобы твоя жена работала? а твоей зарплаты хватит чтобы содержать семью кстати сколько ты получаешь и хотя в последнем вопросе не прозвучало и тени и насмешки игорь порывисто вскочил я все понял ладно пойду я пожалуй она не сделала попытки его удержать и только когда хлопнула входная дверь поднялась с дивана и подошла к окну — Дурачок, — сказала она, — тоже мне муж нашелся. Мысль об этом вызвала у нее улыбку. Хороша она будет в свадебном платье рядом с этим мальчиком. И дело вовсе не в двух годах разницы в возрасте. Просто она твердо знала, что ошибок больше не будет. Он славный, Игорь, хороший, но муж ей нужен совсем другой. И она прекрасно знает, что именно хочет. Дурачок. — повторила она, с удивлением ощущая, что хочется заплакать. Вот дурачок. Дня через два они помирились. Она сама ему позвонила, словно и не было этого неловкого разговора. Игорь был рад ее звонку, больше он не пытался заговаривать с ней всерьез, предоставив происходящее естественному течению. Да и о работе пора было подумать. Игорь не стал подавать документы в институт, чем немало огорчил мать. Но пытаться сейчас сдавать экзамены означало для него просто бессмысленную трату времени. За два армейских года он все напрочь забыл. Сошлись на том, что, устроившись на работу, он пойдет на подготовительный. Как-то позвонил Валерка. С ним они тоже от чего-то перестали встречаться, даже случайно. Голос его был странно напряжен и взволнован, даже когда он произносил самые первые совершенно незначащие фразы. Он хотел зайти к Игорю вечером, о чем-то ему вдруг потребовалось срочно поговорить. Но в назначенное время он так и не появился, и, честно говоря, Игорь был этому рад. У них с Крисанем было еще одно очень важное дело — основательно взяться за Юрку Васильева. Крисань уже вправил ему как следует мозги, застав-таки Юрку в пол пьяна, кое-что соображавшего. В конце их беседы Юрка плакал от стыда и водки и твердо обещал больше ни-ни. На следующий день, впрочем, он снова надрался. Они с Крисанем решили, что нужно постоянно быть с Юркой. Игорь как раз собирался на дежурство, когда в комнату вошла мать и сказала, глядя от чего-то в сторону, — к тебе какая-то девушка. Тон у нее был строго нейтральный, следовательно, девушка ей не понравилась. Пришла Ника. Игорь был обрадован и удивлен, потому что прежде Ника наотрез отказывалась бывать у него, как он ее не просил. — С тобой можно поговорить? — — спросила она, ничуть не теряясь под пристальным изучающим взглядом матери. — Конечно. Пойдем ко мне. Едва он прикрыл дверь, она спросила, — Ты Валерку давно видел? — Изрядно, — пожал Игорь плечами. — Не встречались как-то. Правда, он недавно звонил. А что такое? — Валерка в больнице, — сообщила Ник. В тяжелом состоянии. — Да. Что с ним? — Его избили. И очень сильно. Кто? Ну откуда я знаю? Ну за что? Что случилось? Ничего не знаю. Досада ее от чего-то возрастала, она даже ногой топнула. Он дурак твой, Валерка. Не надо было лезть куда не просит. Тебе что-нибудь известно? Ничего мне не неизвестно, отрезала она. Просто он тебя хочет видеть. Просил передать, вот и все. Только послушай, прошу тебя, ни во что не ввязывайся. «Все-таки ты что-то знаешь», — сказал он. Но Ника не стала больше разговаривать, повернулась и ушла, хлопнув дверью, будто Игорь был перед ней в чем-то виноват. Вероятно, его бы не пропустили так легко, да нянечка в дверях немного замешкалась, отошла в сторону. Игорь и проскочил вверх по лестнице, Валерка лежал в двухместной палате один, из чего Игорь заключил, что дела его действительно неважные. Голова у Валерки была обмотана бинтами, лицо сплошь синее, в кровоподтеках. — Валера, что с тобой? — сказал он, тихонько присаживаясь на постель. Валерка с видимым усилием разлепил веки. А — -а -а, слабо зашевелил он избитыми губами. — Игорек, спасибо, что пришел. — Кто тебя так? Гады! Жалобно простонал Валерк. Чуть не убили, сволочь. Это все кондуктора штучки. Игорек, я тебя прошу, если что со мной случится, отомсти им, гадам и У меня ж больше никого. Мне больше не к кому даже. Что случилось? Расскажи. Кондуктор Мразь все под себя тянул. а в последнее время совсем обнаглел. Я у него за холуя, за шестерку. А когда я сказал, чтобы все по-честному, он, гад, пообещал, а потом навел на меня этих, парковских. Только я им попомню. Они же не знают, гады, я все записывал, все. И когда кондуктор левый товар принимал и как пиво водой баловал, У меня все на них есть, ты понимаешь? Валерка говорил с трудом, часто останавливался, отдыхая, и Игорь подумал, что у него и ребра могут быть поломаны. А кто такой кондуктор? Да это наш шеф. Ну, Игорек, я не знал, что он такая сволочь. Директор бара? Заведующий. Валерка шевельнулся и коротко простонал от боли. Я тебя прошу, Игорек, их всех надо давить, воруют тысячами, народ обкрадывают, и все мало. Но я их контору раскатаю, они навсегда запомнят. Ты в милицию звонил? Кто на тебя напал? А что толку? От милиции дождешься. Они там все у кондуктора прикормлены. Да и не знаю я этих, кто бил. Кондуктор от всего отопрется. Это же мафия. Они меня так молотили. Они меня всего искалечили, гады. Валерка заскулил слабо и жалобно. Из-под синих век потекли слезы. И всем вокруг пофигу, всхлипывал Валерка. Подохну, никто и не почешется. Игорек, я умоляю, ты возьми тетрадь, она у Ники. — У Ники? Я знаю, у тебя с ней все нормально. Ты скажи, что я велел отдать. Дверь отворилась. Вошла крахмально шуршащая женщина с лицом судебного исполнителя. — Что вы здесь делаете? Вы кто? — Я его товарищ, — ответил Игорь. — Товарищ? — подозрительно сказала женщина. — А кто вас сюда пустил? — Я просто прошел, меня никто не останавливал. А что тут у вас, пропуска нужны специальный? Не хамите, — привычно сказала она. Навещать можно только с разрешения лечащего врача. Прошу пройти на выход. Игорь обозлился, но понял, что спорить с ней бесполезно. Она оказалась одинаково нечувствительной к аргументам и танковым атакам. Игорек! Снова простонал Валерка. — Я тебя прошу. Я все сделаю, Валера. Шурша твердым белым халатом, женщина конвоировала его, одновременно пытаясь вести допрос. — Вам известно, кто его избил? Игорь повернул к ней голову и споткнулся о выщербленную плитку пола. — Я не знаю, какая то шпана. — А почему он ничего не рассказал милиции? — Я не знаю. — Вот я обязана вас задержать и вызвать милицию, — сказала она с тайной радостью. — Вы почему пришли без разрешения? — Пожалуйста, — удивился Игорь, — если обязаны. — Только я в самом деле пока ничего не знаю. Халат ее некоторое время издавал почти жестяное дребезжание, но никого вызывать ей не хотелось, как видно, дежурство ее скоро заканчивалось, да и вообще было жарко. — В следующий раз придется так и сделать. пообещала она и пошла обратно те кто избили валерку сделали это с изощренной жестокостью это были настоящие подонки напрасно валерка не стал ничего рассказывать сотрудникам милиции во всяком случае уж игорю то было совершенно ясно что следует сделать в первую очередь именно в милицию надо идти и немедленно дело было под вечер и клиентов В дежурной части набралось уже изрядно. Скамейка напротив барьерчика дежурного вся была занята, и в углу еще стоял, оставшись без места, угрюмый мужик с подбитым глазом. Дежурил сегодня молодой старшина, белобрысый парень с светлыми совершенно бровями, почти неразличимыми на лице. — Мне нужно поговорить с начальником отделения, — сказал Игорь. — По какому вопросу? Дежурный был занят текучкой и даже головы не поднял от бумаг, только пошевелил своими невидимыми бровями. — Очень серьезному. Человека избили до полусмерти. — Вас? — деловито спросил старшина, но потом все-таки поглядел на Игоря. — Кого избили? Заявление есть? — Чье заявление? — Пострадавшего. — Да он в больнице лежит, едва живой. — Понятно, — удовлетворился ответом старшина. А где его избили? Да Здесь где-то? Или в парке? Какая разница? Разница есть. Если территория не наша, заниматься все равно будем не мы. Нужно заявлять по месту совершения. Наверное, он был прав, но Игорь разозлился. Ваша территория, — хмуро сказал он. Как пройти к начальнику? Стоп! — хладнокровно объявил старшина. — К начальнику пока не надо. Он ткнул на пульте перед собой клавишу и наклонился к микрофону. — Скороходов, тот заявитель пришел. Я к тебе направлю, ты разберись. В ответ послышалось невнятное бормотание, которое старшина слушать не стал. — В четвертую комнату, по коридору налево. Скороходов тоже был молодой паренек в белой рубашке с галстуком, всего года на два, на три постарше Игоря, худенький, щепловатый. С большим вниманием он выслушал, не перебил ни разу и все делал на бумажке какие-то пометки. Понятно, сказал он. В общем, вы посидите. Я сейчас доложу начальству. Вернулся скороходов с сотрудником постарше, с лысинкой, который с порога спросил Вы кем доводитесь пострадавшему? — Просто сосед, товарищ по школе. — Так. Значит, товарищ. — Что же этот ваш товарищ отказался говорить с нашим работником, а? Сотрудник смотрел на Игоря требовательно, часто моргал, а щеки большого лица при разговоре упруго подскакивали. Игорь почувствовал себя немного подозреваемым. — Я не знаю, — ответил он. — Наверное, был в шоке, соображал плохо. — В шоке? — Нет, не в шоке. Он ясно и четко пояснил. — Несчастный случай. Упал. — Разве так падают? — возразил Игорь. — Вы же сами видели. — По-всякому падают, — отрезал тот. — Кого нам искать, скажите, пожалуйста? — А если даже найдем, что с ними делать? — но это не просто избиение, — возразил Игорь. — Дело гораздо серьезнее. Это месть шайки жуликов, преступников. И, может быть, очень опасных. — Не надо! — решительным жестом сотрудник разогнал перед собой воздух. — Обойдемся без домыслов. Нужны факты. — Где потерпевший? Игорь поглядел на Скороходова, тот стоял у двери, лице его было слегка обескураженным. — Потерпевший в больнице, — сказал Игорь. — Это не потерпевший, — категорически возразил старший товарищ Скороходова. — Это пострадавший. Улавливаете разницу? — Нет. Потерпевшего? Значит, нет преступления. Вот так. Вы вначале сами разберитесь толком. Понятно, — сказал Игорь, — значит, вы этим делом заниматься не хотите. Чем заниматься? Это ты брось! Сотрудник с лысинкой уловил подвох, перешел на ты. Не надо таких вопросов, мы не в игрушки играем. Я вижу, во что вы играете. где вы находитесь молодой человек это государственное учреждение вы себя контролируете больше игорь не стал слушать вышел на улицу обогнул здание и остановился на углу когда ты скороходов ума наберешься выговаривал голос за занавеской открытого окна и занавеска кажется тоже слегка подрагивала в такт движению больших щек весь вопрос можно решить за пару минут Ну, надо же хоть немного соображать, тебе квартирных висяков мало. Вот придет проверка из главка, там тебе покажут. Хорошо еще, что я на месте оказался, а то бы с дура-то у него и заявление принял. Но тут же совсем другое дело, пытался возражать Скороходов. А я тебе говорю, что дела здесь никакого нет. Мафию, что ли, вздумал искать? Тогда поезжай в эту... в Сицилию. Ну, подрались алкаши, не поделили, трояк. Вот и вся страшная тайна. Ты лучше шапку найди, которую зимой на бульваре сдернули. Да я же вот именно...